3 рецепта пенелопы Шоколадно-миндальный торт Ингредиенты 150 грамм баланшированного миндаля, измельченного в муку или миндальную крупку 120 грамм оливкового масла 3 больших яйца комнатной температуры 190 грамм сахарного песка 50 грамм несладкого какао-порошка, 125 грамм кипятка, 1-2 чайной ложки пищевой соды, щепотка соли, сахарная пудра для украшения. Готовим! Кипятим воду, просеиваем несладкий какао-порошок в миску и заливаем кипятком так, чтобы полностью покрыл весь порошок. Перемешиваем до однородной массы, оставляем в сторону. В миске взбиваем яйца, сахар и оливковое масло миксером примерно 3 минуты до легкой пышной массы. Добавляем какао, миндальную муку, пищевую соду и щепотку соли. Смазываем форму для выпечки диаметром 22-23 см и выстилаем дно пергаментной бумагой. Выливаем тесто. Оно будет довольно жидким. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 170 градусах Цельсия около 40-45 минут. Зубочистка должна выходить чистой. Тесто будет подниматься в духовке, а затем немного оседать. Это нормально. Остужаем примерно полчаса. Посыпаем сахарной пудрой и подаем. Такой торт. Можно хранить в контейнере 5 дней. Оливковое масло заменяем растительным без запаха. Можно добавить немного ванильной эссенции. Вы можете добавить в тесто две чайные ложки ванильной эссенции. Вы можете заменить оливковое масло растительным маслом. В случае аллергии на орехи заменяем миндальную муку на обычную. Рисовый пирог. Ингредиенты. Для песочного теста. 280 грамм муки, 100 грамм сахара, одно целое яйцо, один яичный желток, 80 грамм арахисового или подсолнечного масла, щепотка соли, 1 лимон, тертая цедра, 1 4 чайной ложки разрыхлителя, по желанию. Для рисового крема. 75 грамм риса, 500 миллилитров молока, 50 грамм сахара, 30 грамм сливочного масла, один лимон, цедра с одного апельсина, щепотка соли. Для крема из рикотты. 250 грамм рикотты, 120 грамм сахара, одно целое яйцо, один яичный желток одна чайная ложка воды из цветков апельсина или одна столовая ложка ликера одна чайная ложка ванильного экстракта одна вторая лимона тертая цедра щепотка корицы по желанию 40 грамм цукатов из апельсина или смеси цукатов по желанию готовим для приготовления рисового пирога пастьеры Сначала готовим рисовый крем. В кастрюле отвариваем рис с молоком, щепоткой соли, сливочным маслом, сахаром, лимонной и апельсиновой цедрой. Варим на медленном огне, пока молоко не впитается в рис. Часто помешиваем, чтобы рис не прилипал к одну кастрюле. Это займет около 35-40 минут. Полностью остужаем. Можно приготовить этот крем накануне и хранить его плотно в закрытом холодильнике. Теперь делаем крем из рикотты. В миске смешиваем ложку рикотты с сахаром и тертой лимонной цедрой. Отправляем на полчаса в холодильник. Также можно приготовить крем с вечера и оставить в холодильнике на ночь. После охлаждения добавляем слегка взбитые вилкой яйца. Смешиваем с рисовым кремом. Добавляем ароматизаторы, апельсиновую цветочную воду, ваниль, корицу и мелко нарезанные цукаты. Перемешиваем. Готовим песочное тесто. В миске смешиваем сахар, щепотку соли, масла, целое яйцо, яичный желток и тертую лимонную цедру. Перемешиваем вилкой, постепенно добавляем муку и разрыхлитель, пока не начнет формироваться тесто. Перекладываем на разделочную доску и вымешиваем, пока тесто не станет эластичным и перестанет прилипать к рукам. Песочное тесто готово. Поскольку оно не содержит сливочного масла, его можно использовать сразу, не охлаждая. Делим тесто на две части, две трети и одна треть раскатываем две трети на слегка посыпанной мукой поверхности до толщины 4-5 миллиметра выкладываем в форму для выпечки диаметром 22 сантиметра смазанную маслом и присыпанную мукой удаляем излишки теста прокатывая скалку по краям затем обрезаем края небольшим ножом и прокалываем дно вилкой в нескольких местах Выкладываем сверху рис и рикотту и слегка постукиваем формой по столешнице, чтобы удалить пузырьки воздуха. Раскатываем оставшееся тесто и нарезаем полосками шириной около 2 сантиметров. Традиционно делают 7 полосок. Выкладываем полоски на тесто, 4 снизу, 3 накрест сверху. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 170 градусах Цельсия около 55-60 минут. Пирог должен стать золотисто-коричневым. После полного остывания вынимаем его из формы и посыпаем сахарной пудрой. Можно хранить 1-2 дня при комнатной температуре, нарезанными в холодильнике до 4 дней. Если перед выпеканием вы оставите подготовленный пирог на полчаса в холодильнике, контраст между холодной и теплой температурами сделает тесто вкуснее и рассыпчатее, обеспечив хорошую стойкость его формы после выпечки. Лучше всего использовать сухую рикотту – творог. Кстати, рикотту можно легко заменить на растертый творог или творожный сыр без добавок. Рисовый крем и рикотту, маринованную с цитрусовыми и сахаром, можно приготовить за день до этого и хранить плотно, закрыв холодильник. Апельсиновую воду можно заменить на пару ложек апельсинового джема. Несладкий пирог на кукурузной муке. Ингредиенты. 180 грамм предварительно отваренной кукурузной муки. 750 миллилитров воды. одна столовая ложка растительного масла или 20 грамм сала или сливочного масла. одна столовая ложка тертого твердого сыра. две столовых ложки овечьего сыра. 120 грамм нарезанной кубиками копченой колбаски или грудинки или любых вяленых деликатесов. 120 грамм любого острого или копченого сыра соль и перец по вкусу, панировочные сухари по желанию. Готовим. Доводим воду до кипения. Добавляем щепотку соли и масла. Постепенно всыпаем кукурузную муку, хорошо перемешивая, чтобы не образовались комки. Варим на медленном огне, периодически помешивая около 8 минут. Снимаем с огня Добавляем тёртый твёрдый сыр и овечий сыр, отложив немного овечьего сыра в сторону. Перец, нарезанный кубиками, острый сыр и грудинку, колбаски, всё хорошо перемешиваем. Смазываем маслом форму для запекания диаметром 22 или 24 сантиметра. Посыпаем небольшим количеством панировочных сухарей и равномерно распределяем тесто по форме. Толщина не более 3 сантиметров. Посыпаем сверху оставшимся овечьим сыром. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 180 градусах Цельсия около 40 минут до золотисто-коричневого цвета. Подаем горячим с зеленым салатом или отварными овощами. Подается в горячем виде. Если останутся остатки, их можно разогреть позднее в духовке или на сковороде.